Из-под руки у него шмыгнул сцинк, пестрый, гладкий и лоснящийся, и в страхе побежал прочь. И Кена же, перегнувшись через забор, принял у Боджа петуха. «Вот молодец! Вот молодец!» — прокричал он. «Мы вернулись домой». и сразу прошли в сад на заднем дворе размером с четверть футбольного поля. Он был обнесен забором из бетонных кирпичей с трех сторон, две из которых обозначали границы с двумя соседними семьями Икбафе и Акбати. За третьей стеной, смотревшей прямо на наш дом, располагалась свалка. Там жило стадо свиней. На свалке росла азимина, ее крона заглядывала к нам через забор, а в самом дворе между стеной и колодцем стояло мандариновое дерево, неподвластное времени и всегда укрывавшееся пышной зеленью в сезон дождей. Около пятидесяти метров разделяло это дерево и колодец, который представлял собой дыру в земле. Кромка была окружена бетонным кольцом, к нему крепилась металлическая крышка. В сезон засухи отец запирал ее на висячий замок. Колодцы кругом пересыхали, и люди лазали к нам во двор, чтобы украсть воды. К стене, граничившей с территорией семьи бафе, лепился огород, где мать выращивала помидоры, кукурузу и бамию. Икена выкопал в грязной земле маленькую ямку и зарыл туда голову птицы, но я смотрел, как обезглавленное тело бьется в агонии, разбрызгивая кровь и вздымая крыльями облака пены. Мои братья еще сильней прижали петуха к земле. Наконец он затих. Затем Боджа подхватил тушку. И мы двинулись в обратный путь, оставляя за собой кровавый след и не обращая внимания на встречных прохожих, со страхом таращивших на нас глаза. У забора торговки арахисом Боджа остановился и перекинул труп на ту сторону. Тушка пролетела по дуге, роняя капли крови. Как только она скрылась из вида, мы почувствовали, Какая она приятная! Наша месть! Однако пугающее превращение икены началось не тогда. Началось оно задолго до отцовского воздаяния, еще до того, как соседка застукала нас удочками у реки. Впервые новая сущность икены проявилась, когда он попробовал отвратить нас от рыбалки. Но то была тщетная попытка, ведь любовь к рыбалке глубоко проникла в наши вены и сердца. Тогда и Кена напоследок нарыл все, что известно о реке Дурнова, и чего мы прежде не замечали. Еще за несколько дней до того, как соседка донесла на нас матери, он жаловался, будто в кустах по берегам реки гадят все, кому не лень. и пусть мы ни разу не застали никого за этим занятием и даже не чувствовали вони, которую он тогда тошно нам описывал, спорить с Кеной не решились. А еще он попытался убедить нас, что рыба в реке оми отравлена, и запретил носить ее к нему в комнату. Тогда мы стали прятать ее в спальне у меня и Обэме, Однажды Икена даже сказал, что во время рыбалки заметил под водой человеческий скелет и что Соломон дурно на нас влияет. Все это Экена сообщил нам, словно недавно раскрытую непреложную истину. Однако наша любовь к рыбалке была подобна льду в бутылке, который так просто не растопишь. Не то чтобы это занятие нравилось нам от и до, нет. Каждый был чем-то недоволен. Боджу, например, бесило, что река слишком мелкая и водятся в ней только бесполезные рыбешки. А Бэмбе не давала покоя тайна, что делает рыба по ночам, ведь в реке под водой света нет. «Как?» — задавался он то и дело вопросом. «Рыба плавает. Там же тьма кромешная. Она укрывает воду по ночам, точно покрывала». а у рыб ни электричество, ни керосиновых ламп. Я же презирал этих рыбешек и головастиков за слабость. Они дохли слишком быстро, даже если мы держали их в речной воде. От этой их чахлости мне иногда хотелось плакать. Утром, в тот день, когда нас застукала соседка, Соломон позвал нас рыбачить, Икена поначалу отказывался идти на реку, но увидев, что мы, его младшие братья, собираемся уйти без него, присоединился к нам и забрал у Боджеры свою удочку. Все мы вместе с Соломоном принялись подбадривать его, называть рыбаком-героем. Внутри Икены будто поселился неутомимый враг который гладал его, выжидая своего часа, пока мы готовили и исполняли план возмездия ия иябо. И Кенай он окончательно завладел в день, когда он разорвал узы связи со мной и Обембе, оставив при себе лишь Боджу. Отныне нам с Обембе был заказан ход в комнату к старшим братьям, а еще. Они не стали брать нас с собой на новое футбольное поле, которое подыскали через неделю после порки. Нам, Собембе, не хватало их компании, и мы тщетно ждали их возвращения. По вечерам, тоскуя из-за того, что близость между нами слабела, однако шли дни, и становилось ясно. И Кена избавился от нас, как от инфекции». будто выкошлял мокроту. Примерно в то же время и Кена, и Боджа повздорили с одним из детей нашего соседа, мистера Акбати. У того был грузовик-развалюха, который все называли Аргентиной. Прозвище этот драндулет получил из-за надписи на бортах «Выращено в Аргентине». Из-за своей маломощности Грузовик, заводясь, оглушительно тарахтел, пугая всю округу, и случалось, люди просыпались ни свет ни заря. Из-за этого на владельца часто жаловались и даже порой вспыхивали ссоры. Во время одной такой стычки соседка саданула мистера Акбати каблуком туфли по лбу, и у него там вылезла непроходящая шишка. С тех пор мистер Агбати перед тем, как завести машину, рассылал по дворам детей, и они извещали соседей, стучали пару раз в дверь или ворота, предупреждая «О, папа Ван заводит Аргентину!» и бежали дальше, к следующему дому. В то утро и Кена, который становился все более вспыльчивым и агрессивным, обозвал старшего сына мистера Акбати «Надоедай». Так отец называл тех, кто шумит без нужды, и в результате они подрались. Позднее, в тот же день, мы пришли из школы и пообедали, и Кена с Боджи отправились играть в футбол, а мы с Обэмой остались дома. Грустное, что нас не берут с собой. Мы сели смотреть телевизор, и не успела закончиться одна программа, о человеке, помогавшем улаживать семейные ссоры, как братья вернулись. Их не было всего полчаса. Они быстро скрылись у себя в комнате, но я успел заметить, что у Экены лицо в грязи, а верхняя губа разбита и опухла. На футболке, на спине которой красовался номер десять и имя Окоча, были пятна крови. Стоило братьям запереться, Как мы с Обемом метнулись к себе в комнату и приникли ушами к стене, подслушать разговор и узнать в чем же дело. Сперва было слышно лишь, как они хлопают дверцами шкафа, дотопают да по вытертому ковру. Мы еле дождались слов.